Он, видать, тоже ходок, будь здоров. Горит пламя, не чадит, надолго ли хватит. Она меня не щадит, тратит, меня тратит. Во как! А то еще. Хочу быть дерзким, хочу быть смелым, хочу одежды с тебя сорвать. Хочешь, док, и сорви, кто мешает. ты раньше удивлялся. Кто ж ему на большему мурзе, долгих лет ему жизни, слово поперек скажет, срывай, хозяин-барин. Но ну, теперь, конечно, когда он Федор Кузьмича, слава ему, воочию лицезреть сподобился, теперь призадумаешься. Видать, ему с его росточком до бабы и не допрыгнуть. Вот он и жалобится, дескать, сам, не управлюсь, подсобляй. Но с этими стихами рассказан фуз вышел, перебеливал раз Бендик стихи, уж такие розетки такие, сказать, томные. Нет, я не дорожу мятежным наслаждением. Во, как Федор Кузьмич слава ему выразился, Бендик даже изумился.